Добрый великан, мудрый и справедливый товарищ. Много лет он дружил с турбинным заводом, и говорят, что только благодаря его помощи и поддержки даже в очень тяжёлые времена не распалась детская футбольная команда Бьев. Близко знавший Захира Ильхана оглы, его самого сравнивали с турбиной, мощной личностью, для которой не существовало неразрешимых проблем. Он никого и ничего не боялся, ни чиновников, засевших по кабинетам, ни тех, кто не раз и не два угрожал ему жестокой расправой. Господи, Россия, но почему не живётся под твоим небом таким вот ярким и отчаянным лидером? Почему так легко теряешь ты их? Почему сгорают они как метеоры, прочерчивая над нами огненный след? На экране возникло полное с кавказскими чертами мужское лицо, очень красиво снятое в три четверти. Нина Степановна была вынуждена мысленно согласиться, что такое лицо, пожалуй, действительно могло принадлежать мудрому и мужественному человеку, наделённому всеми достоинствами, о которых распинался Благой. В это время в прихожей протрубил звонок. Именно протрубил Прежняя хозяйка квартиры, ныне покойная Нинина бабушка Зинаида Матвеевна, была глуховата, и Валера однажды её осчастливил, приспособив над дверью раздобытый где-то гудок от тяжёлого самосвала. Так он до сих пор там и красовался, и исправно ревел на всю квартиру оглушительным истерическим басом. Про себя Нина была уверена, что когда-нибудь он причинит ей инфаркт. Однако поменять и ирихонскую трубу на нечто тихое и мелодичное отказывалась, боялась вдругню услышит. Идя к двери, Нинна Степановна успела решить, что это скорее всего соседка снизу, владелица роскошного кота Микки. Жуковы довольно часто и с большим удовольствием присматривали за умным и вежливым Микки, когда его хозяйка уезжала за город к друзьям. Раз за 2 недели соседка заглядывала поболтать, причём, как правило, в середине дня. Так что при всей ниненой мнительности её рука сама протянулась к замку. Однако осторожность возобладала. Нина поспохватилась И на всякий случай спросила: "Кто там? Нина Степановна, здравствуйте". Долетела с площадки. Это я, Алексей. У нее разом всколыхнулись в душе все сомнения и подозрения насчет непонятного типа, которого она с той давно прошедшей субботы ни разу, кстати, больше не видела. Все-таки она открывала дверь. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Снегирёв держал в руке тяжёлую даже на вид хозяйственную сумку. Добрый день, Нина Степановна, сказал он, не двигаясь с места. Он смотрел в пол, и она вдруг поняла, что он страшно волнуется. Я с вашим супругом по телефону говорил, кашлянул, продолжал Снегирёв. Он сказал, Вы велели купить кое-что, а он опять на работе задерживается. Нина тоже смутилась и отступила от двери. Да вы проходите, Алёша. Снегирёв впервые поднял на неё глаза. "Нина Степановна", выговорил он с видимым усилием. "Я знаю, я вам тот раз совсем не понравился. Я же понимаю, что вам От меня одно беспокойство. Вы скажите мне, если я не буду вас больше. Он сглотнул своими визитами, да не мать. Господи, да что вы такое говорите? Возмутилась Нина. Смотреть, как изводится человек, не было никаких сил. Она взяла его за рукав и заставила наконец войти. Сейчас чайку подогрею или вам кофе поставить? Самой ей, как старой почечнице, кофе не полагалось, поэтому она с большим энтузиазмом поила им всех гостей.